Спросил богатур Большое и круглое лицо его Было все в синяках и шишках Узкие глаза совсем заплыли Как он только прицелиться сумел «Горд Вавилон», — честно ответил Жихарь Самый давно туда собиралась», — сказал певец Оба бодовое пойдем?» «Нельзя», — вздохнул Жихарь «Не велен мне туда спутников брать» Он хотел добавить, что дело-то уж больно опасное Но вовремя спохватился, что такие слова могут только раззадорить настоящего воина. А сочиняй оказался именно таковым. Другой бы на его месте давно уже от радости до степи доскакал, а то и далее. Поэтому богатырь сказал «Направляюсь туда по обеду, поклониться могучему царю Вавиле. Нельзя мне ни спутника завести, ни рожу умывать, ни мясного вкушать, пока не дойду. А идти мне полагается пешком, а через каждые сто шагов полагается мне вставать на колени и хвалу возносить ихнему халдейскому идолу 333 раза, ни единожды не сбившись. Надеюсь до седых волос добраться. Какой строгий обид. Шипка строгий. Только рожу не мыть легко, а без мяса совсем пропадай.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 «Но не представать же перед новоявленным побратимом, как лжец и клятвопреступник!» «Мой, пожалуй, и раньше твой Вавилон, и буду», — сказал, насытившись сочиняй богатур. «Мой я такой голубый обеда не давал!» Не стал уж ему говорить Джихаль, что находится Вавилон далеко-далеко, и не столько по расстоянию, сколько по времени. «Может, встретимся», — сказал он для утешения. «Как они встретятся?» «Тому быть непеременно», — заявил Степняк и достал из засаленных кожаных штанов обломок кости. Обломок он протянул Жихарю. «Это что такое?» — удивился богатырь. «Твой беда попади, твой совисток свести. Мой, переходи, виручай делай», — сказал сочиней. «Вот тут, пожалуй, да свистишься", подумал Жихарь, но дар с благодарностью принял.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 Твой наград получай, ножи кидай, веревка обрезай, Вместе беги, деньги двое дели. Дел хорошее, согласился Жихарь. Крепко придумал. Был бы у меня досужее время, погуляли бы по окрестностям. Только некогда. Водилось у Кривляны хмельное. Сочиняй богатур раскраснелся, Достал свой звонкий кельмандар, настроил...